Алисия Эвенс, дочь моего врага, 2020 год. Ее отец убил моего отца. Я должен ненавидеть ее, должен хотеть мести. Но рука не поднимается причинить вред девушке, рядом с которой мой волк превращается в игре его щенка. Вражда и любовь, что победит.